На обложке было напечатано широкое лицо Аверченко и тулья соломенной шляпы. В номер вкладывался кусочек картона в форме полей-коносье. Номер сгибался, поля надевались сверху, и цилиндрический памятник, бумажный памятник Аверченко, стоял на каждом углу у каждого газетчика. Саша Черный уехал за границу. В Сатириконе были Родаков, Потемкин. И вообще сатирикон это не только оверченко. И в то же время у лучших сатириконцев была своя логика. Надо сделать из этого талантливого человека Маяковского невело, над его стихами смеются, следовательно, можно делать юмористические стихи, и Маяковского пригласили в сатирикон. И он пошёл в рассуждении чего бы покушать, как он сам говорил. Но вещи его не ввязывались в сатирикон, разрушали этот журнал. Меговский писал в это время в Лейтл-позвоночник, ходил в бродячую собаку. В собаке в то время официально вина не было. Пили, скажем, кофе. Народу было много, всё больше приходило людей посторонних, которых в собаке называли фармацевтами. Для русских устраивали вечера специально для фармацевтов. Те люди, на которых работала война, закупали старые коллекции вместе с домами и с жёнами коллекционеров. Это ихняя любовь. Для ней танцовщица раз был закуплен подвал бородачей собаки. Весь подвал был заставлен цветами. Женщина танцевала на зеркале вместе с маленькой девочкой, одетой амуром. Уже пропадали эгофутуристы. Выдерелся Игнатьев, и куда-то исчез сын Софонова, молодой человек с откинутыми назад волосами, бледный и с тонкими кистями рук. Он называл себя Олимпов. Появились люди в форме земгусаров. Бродячая собака была настроена патриотически. Когда Маяковский прочел в ней свои стихи, «Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре буду подавать ананасную воду?» То такой был виск. Женщины очень плакали. И вот наступал шестнадцатый год. Мы собирались у Бриков. У Бриков уже пастернак, он пришел с Марией Синяковой. Его стихи двигались необычайной силой, смысловые разрывы перекрывались инерцией ритма, сближалась нисходная, и слова музыкально изменяли свой смысл. В это время Хлебников был в чесоточной команде на Волге. Многие из нас чувствовали приближение революции, но многие из нас думали, что мы вне пространства, Что мы устроили своё царство в времени, что мы не должны знать какое тысячелетие на дворе. Новый год. Ёлку мы подтянули в угол комнаты, ёлочные свечи поставили на бумажные щиты. Хозяйка с открытыми плечами, задрапированными блестящим шёлковым платком. На ёлке висели маленькие штаны чёрные и в них ватное облако. Сестра хозяйки в высокой прическе с павлиньими перьями. Да, у хозяйки шотландская юбка, красные чулки, короткие, шелковый платок вместо блузки и белый парик маркизы. Я был одет в матросскую блузу, и губы у меня были накрашены. Брик неаполитанец. У Василия Каменского пиджак обшит широкой полосой цветной материи, одна бровь была сделана выше другой, на щеке птичка — Это был гимн уже архаический, гимн ранних футуристов. Белокурый Вася при свете свечей был красив. Он поднял бокал и сказал: "Набудет да рок ли это война. Мы виноваты, что не поняли её. Нам стыдно, что мы держались за хвост лошади генерала Скобелева". Василий Каменский очень талантливый человек, многое сделавший в русской поэзии. Конечно, он болел иногда болезнью рифмы, ревматизмом, как сам он говорил. А война продолжалась. Маяковского призвали. Мы работали тогда в журнале Горького "Летопись". Маяковский печатал стихи, Брик и я писали рецензии. Горький через знакомых устроил Маяковского в автомобильную роту чертёжником в Вологде спрятали от войны. В поэзии было много дела, много сложного дела. сказала, что облаков в штанах полная и признанная победа. Но облаков в штанах всё основано на метафорах, на как, на сравнениях. Облаков в штанах берёт тот мир, который невозможен для Анны Ахматовой.